Глава вторая. Алмазный блеск. В Саво мазуру прежде бывать не доводилось, но он посещал парочку не менее роскошных ресторанов, а потому направился ко входу неторопливой, уверенной походкой настоящего полковника. Раззолоченный швейцар почтительно распахнул перед ним дверь — А в вестибюле тут же вышел навстречу мэтр в безукоризненном смокинге с черной, разумеется, бабочкой, в знак своего высокого положения, щеголявший с позолоченной, а может и золотой цепью на шее, почтительно поклонился, выжидательно глянул. Месье? — Мне назначил здесь встречу господин Юбер, — произнес Мазур с небрежным высокомерием здешнего офицера в немаленьких чинах, обладатель цепи поклонился. — О, да, я предупрежден. — Жан. Моментально появился лощеный официант и, держась на полшага впереди, двинулся в зал направо. Пройдя его из конца в конец, они оказались в другом, гораздо меньше, столиков на дюжину, из которых занята была только половина, а в большом и того меньше, многолюдство и веселье в таких заведениях начинаются ближе к вечеру, а пока что сразу видно, здесь просто-напросто обедают. Те, кто может себе позволить именно здесь буднично обедать. Они прошли в самый конец зала, где у высокого окна сине-желтого витража, изображавшего переплетение здешних цветущих ветвей, за столом сидел один единственный человек, вежливо вставший, едва приблизился Мазур. «Ваш гость, месье Юбер», — поклонился официант и выжидательно остановился у стола. Незнакомец с дружелюбным видом протянул руку, пришлось ее пожать и усесться после радушного жеста. Мазур разглядывал незнакомца в открытую — Лет на несколько старше его самого, с наметившейся лысиной. Лицо волевое, не глупое, Что-то во всем его облике вещует привык командовать, если военный, и распоряжаться, если штатский. Рано строить догадки, но не исключено, что из тумана, наконец, вынырнула не очередная пешка, а фигура. «Я не стал делать заказ в ожидании вас светским тоном», — сказал месье Юбер, — «хотя знаю ваши вкусы». Вы часто заказываете ризотто с морепродуктами и петуха в белом вине. Однако я подумал, что на сей раз вы пожелаете что-то другое. Пусть Мазур и не был разведчиком, но кое-чего нахватался. Конечно, застарается с самого начала легонько морально надавить стервец, показать осведомленность, дескать, много я вас знаю, сударь мой, что подразумевает длительную слежку, конечно же. Нет уж, такими дешевыми приемчиками нас не смутить». Пожалуй, Ризотто, кивнул Мазур официанту, и только я уже пообедал. Ризотто, рюмку мартеля и Эвиан. И легким мановением головы отослал официанта. Ну что же, то не ящеред жрать и не припахивающую уже малость жесткую верблюжатину нужно пользоваться маленькими радостями жизни, коли дело позволяет. Вы не возражаете, если мы прежде всего обговорим парочку чисто технических вопросов. Все так же светски осведомился месье Юбер. «Вы, конечно же, пишете наш разговор». Мазур, включивший крохотный магнитофончик в кармане, едва вошел в этот зал, неопределенно поиграл бровями. «Не подумайте, что меня это удручает или противоречит моим замыслам», — непринужденно заверил месье Юбер. «Наоборот, не имею ничего против. Быть может, после нашей беседы вы сами сотрете запись, кто знает». В этом зальчике, я догадываюсь, уже присутствуют агенты тайной полиции. Он быстрым, цепким взглядом окинул невеликий зал. Три столика были заняты уже после моего звонка к вам. Я не могу определить, кто именно за вами сейчас следит, да и не пытаюсь. Все посетители выглядят безукоризненно. Хорошего агента вычислить трудно, но они наверняка неподалеку от нас, не так ли? А ресторан, конечно же, под наблюдением. Я неплохо знаю полковникам Тангу, о, заочно, и прекрасно могу порой предвидеть его действия. Мазур налил себе французской минералки и вновь неопределенно поиграл бровями, предпочитая больше слушать, чем говорить, благо времени у него имелось в избытке. — Ну что же, я вполне допускаю, что вы можете и не знать агентов в лицо, — продолжал мс. Юбер, — сплошь и рядом так бывает. Но они, конечно, моментально вступят в игру, едва вы подадите какой-то совершенно невинный с виду знак. К чему я клоню? К тому, чтобы с самого начала отговорить вас от попыток схватить меня, надеть наручники, отвезти туда, где мтанга столь искусно умеет убеждать. Вполне возможно, у вас, у него, либо у вас обоих такие замыслы были. Житейское дело, я понимаю. Однако в моем случае вы, сразу предупреждаю, столкнетесь с некоторыми трудностями. Не угодно ли ознакомиться? Он подал Мазуру темнобордовую бордовую книжечку размером побольше обычных удостоверений, стесненным золотом, замысловатым гербом, ему смутно вроде бы знакомым. Мазур ее раскрыл, фотография, солидные печати, разборчивые подписи. По документам выходило, что никакой этот тип не Юбер, а Иоахим Ван Гуд, второй секретарь дешнего посольства средних размеров африканской страны, расположенной через три державы отсюда к востоку. — Дипломат, то бишь лицо неприкосновенное. Правда, по всему свету вторые секретари сплошь и рядом выполняют особые функции, мало общего имеющие с чистой дипломатией, но сути дела это не меняет. Я всего-навсего хочу вам мягко и ненавязчиво пояснить, что акция с арестом, будь она кем-то запланирована, не даст никаких результатов. Спокойно продолжал Юбер, или кто он там, последует... — Дипломатические трения, ну, пусть и слабые. Возвращая солидную ксиву, мазар легонько усмехнулся. — Вообще-то я не эксперт по документам. — Документ настоящий, — кивнул Юбер. — Нет, конечно, вы можете все равно меня задержать под тем именно предлогом, что мои документы могут оказаться фальшивыми. Авантюристов везде хватает, а уж в Африке. Но, заверяю вас, это ни к чему не приведет. Посольство моментально удостоверит мою личность и должность. Вы совершенно ничего не добьетесь, только зря потратите время. Допустим, вы меня убедили, — кивнул Мазур. Но вы, я так подозреваю, хотите ко мне обратиться вовсе не от имени посольства и той страны, которую имеете честь здесь представлять? И подумал, людям, знающим давно известно, что в той стране, чьим дипломатом этот белый господин выступает, сильные позиции держат именно что Гэмблер Даймонд, в точности как здесь французы. Там «Даймонд» хапанула даже больше, чем французы здесь. Процентов 80 экономики, рудников и предприятий либо прямо принадлежит «Даймонд», либо управляется посредством контрольных пакетов. Откуда этот тип, догадаться нетрудно? 10 против одного, что из «Даймонд». Значительно труднее понять, кто он. Ивахим Ван Гут имя, безусловно, голландская. Однако познания Мазура не простирались настолько далеко, чтобы уловить в безупречном английском собеседника акцент малых стран Голландии, Дании, Бельгии. Зато ясно уже, что его английский полон американизмов. Но ну, это может оказаться маской, как не раз бывало с самим Мазуром. В общем, как выражаются поляки, субъект из-под темной звезды. Ну что ж, в задачу Мазура вовсе и не входило со стопроцентной точностью определить происхождение собеседника – Эти детали в принципе и ни к чему. В любой крупной транснациональной компании работают люди из самых разных стран». «Убедили», — сказал Мазур. «Вы держитесь с уверенностью человека, у которого документы настоящие. Так что нет смысла вас арестовывать. Но кроме дипломатических вы наверняка и какие-то другие обязанности выполняете». «Естественно», — сказал Ван Гуд. «Это у вас...» В коммунистическом блоке дипломаты только и занимаются дипломатией, ну, некоторые еще и разведкой, дело житейское. В нашем мире, я буду говорить в свободном, чтобы не вызывать у вас человека с той стороны идеологически выдержанную усмешку, скажем, просто западный мир, точное определение, и идеологически нейтральные. Так вот, в западном мире, и особенно в местах вроде Африки, нет ничего удивительного или позорного в том, что дипломат занимается еще и коммерцией. Так случилось, что я еще и служу юридическим консультантом в одной серьезной фирме. — Великолепное название должности, — сказал Мазур. — За этим столько можно спрятать? — Вот тот и оно, — кивнул Ван Гуд, не поведя бровью. — Я полагаю, вы прекрасно понимаете, какую именно компанию я представляю. — Прекрасно, — сказал Мазур. — И вы верите мне на слово? — Я не уполномочен предъявлять какие бы то ни было официальные бумаги удостоверяющие, что я действительно работаю на эту компанию. — Верю, — сказал Мазур. — Косвенных данных достаточно. А теперь, может быть, без всякой дипломатии перейдем к конкретике? — Охотно, — кивнул Вангут. Конкретика несложная. Вы нам чертовски мешаете. — Я подразумеваю не только вас, но и вас лично, не в последнюю очередь. Вы нам очень мешаете, полковник. Еще и тем, что вы, как совершенно ясно, не разведчик, а представляете какой-то из спецназов, несколько мероприятий вы уже успешно сорвали и не намерены останавливаться. Приказ, — весело улыбнулся Мазур. Сложность в том, что у нас тоже есть приказ. Вы, может быть, не знаете, но крупные корпорации ну, кое в чем ничуть не отличаются от армии. Есть приказы, которые не обсуждаются и подлежат неукоснительному исполнению. И наказание суровее, чем в армии. Вы в случае неудачи не дождетесь повышения или потеряете погоны, ну или в крайнем случае будете отправлены в отставку. Люди вроде меня, ну, жизнь, конечно, сохранят, но потеряют множество земных благ и никогда уже не достигнут прежнего уровня. Я это так подробно объясняю для того, чтобы вы поняли. Сплошь и рядом мы, как и военные, обязаны выиграть любой ценой» а это сплошь и рядом нас заставляет быть циничными и жестокими. Как цинична и жестока сама жизнь? Ничего личного, просто бизнес». «Я понимаю», — спокойно сказал Мазур, отведав немного ризотто, не стоило обращать на себя внимание сторонних посетителей, сидя в роскошном ресторане над нетронутой тарелкой. «Так вот вы, я в первую очередь, а вас лично, давно доставляете нам нешуточное беспокойство». И дело осложняется тем фактом, что убивать вас нельзя. Это просто бессмысленно. Вы не агент-одиночка, а офицер сверхдержавы. В случае вашей гибели вас моментально заменит дублер, даже если что-то случится со всей вашей группой. На смену моментально объявится новое, и мы это прекрасно понимаем. Компромат. Компромата тоже нет, конечно. Приложив нешуточные усилия, можно заснять вас в постели с Натали. Но такие снимки или записи могли бы заинтересовать только эротоманов. Вы не будете скомпрометированы перед вашим начальством, потому что оно наверняка вам именно такой линии поведения и велело держаться. Равным образом и известную особу нельзя скомпрометировать. Здесь незамужние девушки пользуются большой свободой. Тем более, что вы не лакей какой-нибудь, а бравый полковник. Вот и остается надеяться на печальные инциденты. — Сталкивался я с вашими печальными инцидентами, — усмехнулся Мазур. — О, только не с нашими, — энергично поднял ладонь Ван Гуд, «У вас есть четкие, неопровержимые улики и свидетели, доказывающие, что во всем виноваты мы?» «Конечно же нет, верно? Говоря языком шахматистов, наблюдается то ли пат, то ли цитнот. Вы нам ничего не в состоянии сделать, а мы не имеем твердой уверенности, что последующие печальные инциденты закончатся успешно». «Вот именно», — улыбнулся Мазур вовсе широко, — «быть может, поискать какие-то иные пути?» Я вас прошу выслушать до конца мои предложения, а не обрывать наполовину, хорошо? Говорите, а там посмотрим. Вопрос прямой и не дипломатический. Есть хоть какой-то шанс с вами подружиться. Вы взрослый человек должны прекрасно понимать, что стоит за этой формулировкой, а что тут непонятного. Пожал плечами Мазур, купить хотите? Ну к чему такие пошлости? Поморщился Вангут. Покупает мелочь а серьезным людям предлагают солидное вознаграждение за не столь уж сложные услуги. Разумеется, всегда выплачиваются приличные авансы. Он пытливо глянул на Мазура. Вы не пытаетесь меня прервать и не швыряете в меня бутылкой минеральной воды, а это уже хорошо. Дайте договорить до конца. Я вовсе не склоняю вас к измене Родине, к передаче нам каких-то ваших военных секретов. Мы не разведка, и нас совершенно не интересуют ваши секреты. Мы бизнесмены и наши интересы лежат в другой плоскости. Будем говорить открыто. В силу ваших отношений с известной особой, вы вполне в состоянии склонить ее подружиться с нами, то есть составить совершенно другой договор по разделу долей в алмазных копиях. Ну, конечно, сейчас она не имеет прав ничего подобного подписывать, но день, когда она станет королевой, не за горами. Как старый циник, я ничуть не сомневаюсь, что результаты референдума будут в ее пользу. К тому времени вы вполне успеете ее убедить выбрать себе новых друзей, что нисколечко не затрагивает интересы вашей страны. Вы не участвуете в игре вокруг копии, правильно? Вы просто-напросто хотите вставить ногу в дверь, получить кое-какое военное и экономическое присутствие. Вот это нам совершенно не мешает и нисколько не беспокоит. Бога ради, у вас свои игры, у нас свои, и наши интересы нигде не пересекаются». — Еще раз повторяю, вы можете заработать очень приличные деньги, ни в какой степени не действуя во вред собственной стране. Всего-навсего уговорите девушку сделать иной выбор. — Ну да, — сказал Мазур. — А французы, следовательно, будут сидеть сложа руки, вы так полагаете? — При той роли, которую они здесь играют. Я тоже немного циник. Сдается мне, тут же начнется новая череда печальных инцидентов, вот только виновники будут другие. — В том, что вы говорите, есть резон, — кивнул Ван Гуд. Однако мы, могу вас заверить, могли бы защитить ее от любых опасностей и поставить французов на место. Компания у нас мощная и, как другие, в иных случаях, может рассчитывать на поддержку государства. Думаю, не стоит объяснять вам какого. — И с этим государством Франция не может не считаться. Вы верите, что все сказанное мною не бахвальство и не блеф? «Верю», — сказал Мазур спокойно. «Может, вы сомневаетесь, что мы заплатим обещанное?» «Вы знаете, не сомневаюсь», — сказал Мазур. «Отрадно. Ну как, подумаете над моим предложением?» «Повторяю, вы в прекрасной ситуации. Вас не припирают к стене, не оказывают ни малейшего давления, не шантажируют, не угрожают. Довольно редкая ситуация. Мы взрослые люди, серьезные, и я не стану требовать ответа моментально». «Тут есть свои сложности», — сказал Мазур. «Я так подозреваю, у вас имеются специалисты по Советскому Союзу?» «Не на постоянной работе. Мы, повторяю, не разведслужба, и с вашей стороной не сотрудничаем и не находимся в конфронтации. Ну, консультанты найдутся, их много, но любые потребности заказчика». «Но тогда вы, быть может, немного знакомы с нашей жизнью», — сказал Мазур. «У нас нет отделений ваших банков, куда я могу заявиться с вашим чеком и открыть счет» и везти домой мешок наличных тоже не могу. Мною займутся очень быстро, как только обнаружатся несоответствующие моему жалованию траты. Моментально встанет вопрос, откуда?» Вангут с живым интересом спросил, «Это означает, что мы, как парочка приличных бизнесменов, начали торговаться?» Мазур отхлебнул коньяку и ответил спокойно, «Это означает, что я всегда и везде привык просчитывать все варианты, удобства и неудобства» ну это можно устроить сказал вангу наследство как заверяют консультанты у вас не считается преступлением принимать наследство из за рубежа правда говорили берут власти себе большой процент но эти расходы мы заранее заложим в сумму чтобы вы получили ровно столько сколько было обещано он достал из кармана изящный блокнотик в кожаном переплете продемонстрировал мазуру страницу где была обозначена и в самом деле солидная сумма именно столько Выгоды перевешивают все расходы, в вашем случае нельзя скупиться. Одним словом, где-нибудь его верни или Баварии умрет подходящий одинокий старичок, а потом окажется, что он был вам дальним родственником, бежавшим из Савдепии во время вашей гражданской, и единственный прямой наследник вы. Вряд ли ваша разведка в этих случаях проверяет завещателей и наследников. Все чисто, изящно и совершенно безопасно для вас. И никто более не будет вас беспокоить. Зачем? — Вы-то коммерсанты, может, и не будете, — подумал Мазур. Однако сам проговорился Сукинков, что фирма крепенько повязана с государством, как это с крупными концернами с рядом бывает, сенаторы и чины спецслужб в акционерах и тому подобное, и припрется какой-нибудь черт из ЦРУ, а уж он-то будет вооружен компроматом. — Есть и более интересные предложения, — продолжал Вангут. Вы переходите к нам на хорошее жалование, очень хорошее. Человеку с вашим опытом всегда найдется работа. — Ага, — ухмыльнулся Мазур, — еще один русский выбрал свободный мир. — Бросьте, — поморщился Ван Гуд, похоже, вполне натурально. — Оставим эти штампы пропагандистам из той и с другой стороны, Никакой огласки в печати, нам это совершенно ни к чему. Незаметно для окружающего мира перейдете работать к нам. Снова напоминаю, вам не придется ничего делать против вашей страны. И вряд ли ваша разведка станет вас разыскивать по всему свету, чтобы пристукнуть. Такое, насколько я знаю, давно не в ходу, даже когда речь идет о ваших беглых разведчиках, выдавших серьезные секреты. Но от вас-то не требует выдачи никаких секретов. Ну вот, я вам выложил все карты. Сколько времени на раздумье вам понадобится? Сутки. Не задумываясь, ответил Мазур. Вообще-то это ответ серьезного человека. Без улыбки сказал Ван Гуд, Не неделя... И не несколько часов. Срок, в принципе, оптимальный. Что ж, он положил перед Мазуром визитную карточку с золотым обрезом. «Через сутки позвоните по этому номеру. Уж вы-то сумеете найти достаточно безобидные и обтекаемые фразы в расчете на возможную прослушку, чтобы заявить о согласии или отказе. Меня там не будет, там совершенно другой человек. Но его полномочия не уступают моим, даже чуточку превосходят». Я через пару часов улечу в страну, которую имею честь здесь представлять. Я перед вами засветился, потому, согласно инструкциям, должен покинуть страну. Если вы согласитесь, все дела будет вести человек, чей телефон я вам дал. Если вы меня сдадите, мне здесь может оказаться неуютно, несмотря на дипломатический паспорт. Я хорошо знаю Тангу и представляю, что он способен проделать неофициально». Вполне может оказаться, что меня из-за золотых часов и бумажника зарезала шлюха в дешевом борделе. Дипломаты порой тоже забредают в такие заведения. Ну, а о том, что перед этим из меня выкачили, многое никто не узнает. С европейским дипломатом так поступать постерегутся, а вот с африканским... Так что это не трусость с моей стороны, а разумная предосторожность начальства. Ну что ж, будете думать? Сутки, — сказал Мазур. И поманил официанта счет, пожалуйста. Вангут с понимающей улыбкой кивнул, не стал навязываться, чтобы заплатить самому. Мазур кивнул ему и неторопливо вышел из ресторана. Моментально подметил среди припаркованных машин начищенный черный ДС с флажком на крыле и дипломатическим номерами. Флажок дипломатическому паспорту Вангута соответствует. Ну да, он принял меры, чтобы не стать жертвой похищения. Танга и в самом деле провернет такой фокус, не особенной и колеблись, так что со стороны Вангута будем справедливы. Это в самом деле не трусость, а разумная предосторожность много знающего человека, понимающего, что под пытками можно и развязать язык. Вернувшись к себе, Мазур первым делом осведомился у коридорного, очередного агента танги. Где сейчас майор Петров Сирич Лаврик, узнав, что господин майор отправился в город по каким-то своим делам, нисколько не огорчился, времени хватало. В прихожей лакей-агент, принимая от него шляпу, сообщил «Мон, колонель, в гостиной вас уже минут двадцать дожидается полковник Турдье. По-моему, очень нервничает, приказал подать джина и твердит, что обязан непременно вас дождаться». «Требует, примем», — пробормотал Мазур под нос реплику по-русски из знаменитой комедии и прямиком направился в гостиную. Бутылка джина оказалась пуста на три четверти, Ледяные кубики в вазочке, вроде бы совершенно нетронутые, полурастаяли. А Леон и в самом деле сидел, как на иголках. — Наконец-то! — проворчал он, наполняя свой стакан. — Я уже извелся. — Что случилось? — спросил Мазур спокойно. — Меня вербовали. — Далеко не так спокойно, — ответил Леон. — Буквально только что. — Вот совпадение, — подумал Мазур. — Судя по времени, это разные люди. — Кратенько и сжато, — сказал Мазур. — Где, кто, о чем шла речь? — В кафе Антриколь. Я его не знаю, а вот он обо мне немало наслышан. Описание внешности хотите? — Потом, — чуть подумав, — сказал Мазур, — кого он представляет? — Вот этого он не пожелал нужным сообщить, — фыркнул ли он? Но чек, который он был готов вручить в виде аванса, выписан на здешнее отделение солидного банка. Так что он прав. Я в два счета мог бы проверить, существуют ли эти деньги в реальности. — Ну и как, завербовались? — с интересом спросил Мазур. — Взял сутки на размышления, — сказал Леон. — Мысли у нас идут параллельным курсом, — подумал Мазур и спросил. — уж вы во всем признались, не собираетесь перевербовываться, я так понимаю. — Вы удивительно догадливы, — ухмыльнулся бельгиец. А почему? — Профессиональные заморочки, — ответил Леон сразу же. — Во-первых, наши братья предпочитают не перекупаться. Дело не в моральных качествах, а в деловой репутации. Наниматели не любят связываться с людьми, о которых ползают слухи, что они всегда готовы перепродаться. Во-вторых, чутье. Могут честно расплатиться, а вскоре выстрелить в спину или организовать несчастный случай. Почему вы так уверены? Потому что им нужно одно, сказал Леон. Система охраны лунного дворца и его точный план с указаниями, кому и какие покои принадлежат. Похоже, ни того, ни другого у них нет. Вы понимаете, зачем требуют именно такие сведения? Мазур налил себе лекарства колонизаторов и сделал добрый глоток. Не просто система охраны, а еще и расположение комнат и кому какая принадлежит. Сто против одного речь идет уже не о покушении, а о налете, где мишенью станет в первую очередь Натали. Дворец набит охраной и солдатами И поблизости Лавута расквартировал роту своих головорезов, но дело тут не в количестве, а в качестве. Небольшая группа крепких профессионалов, располагая планом здания и знакомые с системой охраны, имеет огромные шансы проникнуть внутрь, оставшись незамеченными и не вступая в бой, и добраться до мишени. Мазор со своими ребятами смог бы. А ведь они не единственные в мире крепкие профессионалы. Под другими широтами найдутся иные, которые, в общем, не уступят выучке и хватке, значит, вот так противник заторопился. Пошел в атаку по всем направлениям. Если Мазур откажется, или все же продастся, но не сможет убедить Натали, те, что приходили к Леону, пошлют убийц в лунный дворец. Поскольку возможности устроить покушение снаружи у них практически не осталось, Натали придется появиться на публике один единственный раз в лицее святой Женевьевы, где покушение устроить гораздо труднее, чем в других местах. А потом до самой коронации может приспокойно отсиживаться в лунном дворце. Ну, а потом убирать ее будет попросту бессмысленно. Договор с французами она намерена подписать в первый же день царствования, и правильно. Уже не будет иметь никакого значения, жива королева или мертва. Лакомый кусочек придется выдирать из глотки у французов. А это нелегкое предприятие. — Сутки, — протянул Мазур. А потом? Потом я должен позвонить и сообщить о своем решении. Вот. Мазур глянул на визитную карточку, другой номер, другое имя. Леону угрюмо добавил, он предупредил, что искать и ловить его бесполезно. На всякий случай он после нашего разговора уберется из страны. Еще один немало знающий, кому никак нельзя попадать в плен, подумал Мазур, похоже. Они спешат, в наступлении пошли фигуры они только деньги предлагали? Или использовали что-то еще? «Если б только деньги», — сказал Леон, сидевший с самым угрюмым видом. «Он знает обо мне далеко не все. Но вполне достаточно, чтобы им кое-каких прошлых дел крайне осложнить жизнь, настолько, что придется уносить ноги из Африки. А то и получить пулю в спину», — на что он недвусмысленно намекал. «Тоже касается и моих людей», — У него и на них немало припасено. Если, как он сказал, я им этого не сообщу, они найдут способ сделать это сами. Короче говоря, после того, как я передам им нужные сведения, мне следует со своим отрядом в темпе убираться из страны. Чем быстрее, тем лучше. Точно на лед, — подумал Мазур. Леон и его пятнадцать рыл неплохой боевой кулак, превосходящий во многом здешних, пусть и неплохо вышкаленных, но не имеющих практического опыта. Стоит той самой роты военной полиции. «И как же вы намерены поступить?» — спросил Мазур небрежно. «Собрать ребят, не дожидаясь истечения суток, все им растолковать и сдергивать из страны всей компании», — сказал Леон решительно. «Единственный возможный вариант. Два других пахнут скверно. И перепродажцы могут пристукнуть или слить кое-какие материалы в прессу. И не перепродажцы то же самое. Так что лучше сматываться». «Дезертировать?» — усмехнулся Мазур. «Ничего подобного», — серьезно сказал Леон. «Согласно договору, имею полное право». Мазур как-то видел один такой договор, который подписывают наниматели с ребятками вроде Леона. И в самом деле все расписано с точностью, заставившей бы позавидовать опытного бухгалтера выплаты родным в случае смерти, выплаты в случае тяжелого ранения, потери руки, ноги, даже пальца». Абсолютно все расписано до мелочей. Предусмотрительный народ. Леон продолжал сухим, равнодушным тоном судейского крючкотвора. Договор автоматически теряет силу в двух случаях. Если наниматель досрочно откажется от наших услуг, с выплатой нам предусмотренной неустойки, либо умрет, неважно от естественных причин или погибнет, ни словечком не упомянуто об обязанности выполнять те же функции при его преемнике или преемнице, Собственно говоря, со смертью папы договор автоматически расторгнут. Ну да, мы по инерции продолжали нести службу, не оставалось сомнений, что Наталья подпишет новый договор, как только получит возможность это сделать в качестве официального лица, пока что она этого сделать не в состоянии. Мы посовещались и решили продолжать, благо жалование выплачивается прежнее, но теперь все изменилось, пора делать ноги. — Что касается законов и договоров, то здесь есть лазейки, — сказал Мазур, не особенно и раздумывая. — Она может буквально через четверть часа подписать вами новый договор, уже как частное лицо, пожелавшее обзавестись собственной личной охраной. Деньги те же. Я слышал, в Африке это не является чем-то из ряда вон выходящим. — Ну да, вот видите. — Да поймите вы, — почти крикнул Леон, — это у вас за спиной, не просто государство, сверхдержава. Это вас, никто и пальцем не тронет, хотя бы потому, что это бессмысленно. Тут же пришлют новых, всех не перестреляешь, с нами все по-другому. У нас никого и ничего нет за спиной. Нас, в случае чего, перещелкают, как цыплят, и останутся безнаказанными. Так что пора бежать, благо законных препятствий нет. Мазур особенно не раздумывал, зато незаконно хватает, сказал он с нехорошей улыбочкой. «Мы в Африке, которую вы знаете гораздо лучше меня». Я не располагаю официальными полномочиями вас здесь задерживать, но неофициальных да — до черта, и вы это прекрасно знаете. Я сейчас же отдам команду не выпускать территории дворца ни вас, ни кого бы то ни было из ваших людей. Полезете через стену, охрана откроет огонь. Вы знаете, кто может моментально подтвердить мой приказ. Стрелять в меня здесь и сейчас вы не посмеете. Слуги в соседних комнатах, они, вы прекрасно понимаете, не только слуги — Вас немедленно застрелят или сдадут мтанги, что во сто раз хуже. Бельгийц и сам должен был понимать, что Мазур со своей точки зрения кругом прав. Но все равно на случай какой-нибудь глупости Мазур изготовился к прыжку и зорко следил за руками бельгийца, чтобы успеть выбить пистолет, если он порхнет из-под пиджака. — Да мать вашу! Прям-таки взвыл ли он? Вы же меня гробите! Вы что, не понимаете? Они определенно готовят налет. — Понимаю. — Холодно, — сказал Мазур. — Именно потому вы все мне и нужны, как нешуточное подспорье. А попробуйте устроить что-то вроде забастовки. Он усмехнулся с видом, не предвещавшим ничего доброго. Не я с вами буду тогда разбираться, амтанга. Вряд ли вы сможете в этих условиях добраться до суда, чтобы показать там договор и ныть, что имеете все права покинуть страну. демократии демократии, ам тангой. У -танго. С вашим-то африканским опытом должны понимать такие вещи. Испустив длинную фразу на непонятном Мазуру языке, возможно, на родном и, несомненно, матерную, Леон уронил голову и с убитым видом пробормотал другими словами «Вы меня убиваете». «Наоборот», — сказал Мазур, — «гарантирую вам безопасность. Я бы на месте тех, кто вас пытается перекупить, принял меры на случай вашего бегства из страны, того самого третьего варианта. Наверняка и они рассуждают точно так же». Народ, я уверен, чертовски практичный, совершенно негуманный и напрочь лишенный сентиментальности, когда речь идет о деле. Вроде нас. Еще, я уверен, им гораздо нужнее не ваше бегство из дворца, а те сведения, которых они домогаются. Так что не дадут они вам смыться. По дороге перехватят, чтобы вытряхнуть нужные сведения уже бесплатно. Я бы на их месте так и поступил, вряд ли они глупее. Тем более, как вы сами подметили, за спиной у вас... «Никого и ничего. В жизни не попадал в такие переплеты», — просипел Леон, сгорбившись. «Но «Ну, никто ведь не заставлял вас с ножом у горла выбирать именно такое увлекательное ремесло», — пожал плечами Мазур. «Ничего удивительного, что однажды попали в нешуточный переплет. Он взял бутылку и разлил остатки по стаканам. Выпейте и не истерите». Если подумаете рассудочно и трезво, поймете, что я вам не предлагаю никаких самоубийственных решений. Наоборот, попытка бежать из страны как раз самоубийство. Если вы и ваши люди будете безвылазно сидеть в лунном дворце, получите нешуточный шанс остаться в живых. У них здесь нет своей агентуры. Иначе не обращались бы к вам с такой просьбой. Если будет налет, ну, вы не гимназисты, а главное, вам не так уж и долго придется тут торчать, не более чем неделю. А после коронации и подписания договора о разделе акций, который последует подолевая в тот же день, нашим заклятым друзьям уже не будет никакого смысла убивать кого бы то ни было. Натали, меня, вас, ну, разве что из мести, ну, в данном случае в месть я плохо верю. Мы имеем дело не с шайкой романтичных заговорщиков в плащах и черных масках, а с крупным концерном. Какая тут месть? Вы их не обманывали, не брали денег, просто отказались». Если я в чем-то не прав, укажите, где в моих рассуждениях ошибка. — У вас есть еще что-нибудь выпить? — хмуро спросил Леон. Всегда усмехнулся Мазур. Прошел к бару, стараясь краем глаза держать бельгийца на случай тех самых глупостей. Но Леон сидел обмякший, словно марионетка, из которой выдернули ниточки. Приняв от Мазура стакан, вздохнул. — Я не вижу в ваших рассуждениях ошибок. Но все равно чересчур рискованно. «До глупости», — сказал Мазур с обаятельной улыбкой, — «вы ведь реалист и прагматик, ага?» «В конце концов, противник — зло чуточку абстрактное, которому трудненько будет до вас добраться. А вот я зло вполне реальное, к тому же находящееся на расстоянии вытянутой руки. А жизнь, что бы там ни болтали романтики, всегда выбор из двух зол меньшего». Он улыбнулся почти весело. «Соберитесь, Леон, и побольше оптимизма. Думайте о приятном» хотя бы о том, что при удаче вы будете состоять в личной страже королевы, а это другие деньги».